А шея Абур. Я бегу, мне пора. У меня слишком много дел. Ты будешь смеяться, маленький японский оборотень. Но у меня есть еще дела в обычном мире. Большая собственность. А Эвредику я все-таки убил. Правда, она была очень похожа на жену Менелая. Но теперь-то это не имеет «Никакого значения. Я бегу. Побежали со мной, маленький брат?» «Танука, на твоей тропе все время кровь. Танука, сколько их было, Танука? Куда ты бежишь?» Михаил задавал вопросы впустую. Его незримый собеседник исчез. «Аня, как звали жену Менелая?» просил Михаил. — Что ты про нее помнишь? — Отключись сначала от интернета. Елена. Похитил ее Парис, сын Приама, вместе с сокровищами спартанского царя Менелая. Из-за этого началась война греков с Троей. Горобец тоже была Елена. У него есть собственность. Корнилов рассуждал вслух. «Вообще Абур — довольно образованный человек. Откуда он знает про Тануку, что это японский оборотень, что это за имя такое Абур?» Михаил опять подключился к интернету, набрал в окошке поисковой системы Абур. Поисковик ничего не обнаружил, а только уточнил. «Может, не «Обур», а «Обер»?» «Может, вообще «Опер», — крикнул Корнилов кому-то в экран. «Я же тебе говорил, Аня, что ничего нужного этот интернет никогда не покажет». Глава десятая «Известно, — говорил я себе, — что все или во всяком случае большинство — Современных комедий, основанных на вымысле, равно как и на событиях исторических. В них нет ни складу, ни ладу, а между тем чернь смотрит их с удовольствием, одобряет их и признает за хорошие. В этом месте Петербурга Аня еще никогда не бывала. Она даже не замечала раньше, что за Кировский универмаг уходит не тупиковая дорожка, а целая улица. Сначала она шла вдоль промышленных корпусов и НИИ, мимо проходных, навесных переходов, металлических ворот. Потом пошли двухэтажные домики, построенные еще пленными немцами, не считая их жителей, Была видна даже через глухие стены и плотно занавешенные и покрытые слоем пыли окна. Но некоторые домики уже нашли новых хозяев. У них обновили фасады, ставили в окна стеклопакеты, рядом разбили клумбы, газоны, припарковали иномарки. Фразеологизм «стояли особняком» относился к ним буквально. Аня все время забывала номер дома, в котором помещалась редакция «Орликина», останавливалась, рылась в сумочке.